Глава восьмая. Неожиданности Есенина. Золотые часы. Есенин уезжает в Персию. Дункан и Есенин в ЗАГСе. Отлет в Берлин. Завещание. Голубой блокнот. На письменном столе Айсидоры лежали Эмиль Жан-Жака Руссо в ярко-желтой обложке и крохотный томик мыслей Платона. Томик этот она часто брала в руки и, почитав, надолго задумывалась. Однажды я видел, как Айсидора Дункан, сидя с книжкой на своей кровати, отложила ее и, нагнувшись к полу, чтобы надеть туфлю, подняла руку и погрозила кулаком трем ангелам со скрипками, смотревшими на нее с картины, висевшей на стене. Впрочем, может быть, этот жест имел свою причину. Айсидора утверждал, что один из трех ангелов — вылитый Есенин. Действительно, сходство было большое. А Есенин, сидя в комнате Осидора за ее письменным столом, в странном раздумии, подул несколько раз на огонь настольной лампы и, зло щелкнув пальцем по стеклянной груши, погасил ее. С Есениным было иногда трудно, тяжело. Вспоминаю, как той первой их весной я услышал дробный цокот копыт, замерший у подъезда нашего особняка, и, подойдя к окну, увидел Айсидору, подъехавшую на извозчичьей пролетке. Дункан, увидев меня, приветливо взмахнула рукой, в которой что-то блеснуло. Взлетев по двум маршам мраморной лестницы, остановилась передо мной все такая же сияющая и радостно взволнованная. «Смотрите», — вытянула руку, «на ладони заблестели золотом большие мужские часы. Для Есенин он будет так рад, что у него есть теперь часы». Айсидора ножницами придала нужную форму маленькой фотографии и, открыв заднюю крышку пухлых золотых часов, вставила туда карточку. Есенин был в восторге. У него не было часов. Беспрестанно открывал их, клал обратно в карман и вынимал снова, по-детски радуясь. — Посмотрим, — говорил он, вытаскивая часы из карманчика, — который теперь час. И, удовлетворившись, треском захлопывал крышку, а потом, закусив губу и запустив ноготь под заднюю крышку, приоткрывал ее шутливо шепча, — А тут кто?